Эд Макбейн. Лед. Глава первая. Шел сильный снег. Она закрыла за собой дверь служебного входа в театр, и тотчас в ее лицо вонзили сотни острых снежинок. Она взглянула на небо, покачала головой, словно укоряя бога за такую погоду. Потом задумчиво подняла воротник пальто, вытянула из-под него кашне и обернула им голову. Взявшись обеими руками за края кашне под самым подбородком, она направилась по аллее к улице. В этом городе было только два терпимых сезона, но даже они иногда преподносили отвратительные сюрпризы. Про зиму и лето следовало вообще забыть. Они были или слишком теплые, или слишком холодные, как эта зима пришла в ноябре вместо того месяца, в каком положено. «Но в Лондоне еще хуже», — думала она. «Нет, в Лондоне все-таки лучше. Ну, Лондон хотя бы надежен, он всегда отвратителен. Но и это было не совсем так. Вспоминались дни, когда она там жила. Ах, эти чудные летние деньки!» Она прогуливалась по Пикадилли, покачивая золотистым конским хвостом. Ей тогда было девятнадцать. Ей предстояло покорить весь мир». Да, лето в Лондоне. Ноги глубоко провалились в снег. К счастью, сегодня вечером она надела сапоги перед уходом из дома на спектакль. Она не думала, что пойдет снег. Снегопад начался только через некоторое время после подъема занавеса. Она надела сапоги потому, что так чертовски холодно. Сапоги хоть немного защищали. Они были до колен поверх синих джинсов. а ее длинное серое пальто, как шинель офицера кавалерии, почти касалось щиколоток. Такси не попадались. Естественно, такой уж городок. Слишком долго провозилась она в артистической уборной, неторопливо снимая грим холодным кремом, вылезая из покрытого серебристыми блестками костюма. Такой надевали все танцовщицы перед заключительной сценой и натягивая свитер, джинсы, носки, гетры и сапоги. Не следовало так долго слушать излияние Молли. У Молли опять проблемы с мужем. Он безработный актер, и кажется, винить жену в том, что она получила роль в популярном мюзикле, а он сам продолжает обивать пороги театров. Неважно, что ее недельного жалования хватает на квартплату и на еду. Не важно, что Молли, как все цыганки в этом шоу, лезет из кожи вон, исполняя довольно сложные номера шесть вечеров в неделю, не говоря про дневные спектакли в среду и в субботу. Муж бронил моли, и в моли подробно пересказывала, какие ругательства он употребляет, и приходилось все выслушивать, чтобы осторожно выбраться из уборной хотя бы к одиннадцати. Сейчас было двадцать минут двенадцатого, Остановить моли было невозможно. Все такси расхватала театральная публика, как только выплеснулась на улицу после вечерних спектаклей. Оставалось только пешком идти до Ласитер, в надежде сесть там на углу в автобус, идущий в центр. Или можно было выбрать другое направление. Дойти до улицы Стэм, затем четыре квартала на восток до станции метро, и там сесть на поезд в сторону центра. С северной стороны мимо театра проходила авеню, которая, вероятно, была самой пестрой в городе. Здесь всегда толпились проститутки и сводники, особенно с наступлением темноты. Да, и еще снег. Автобуса можно не дождаться. Нет, метро надежнее. Когда она добралась до залитой света и стем, то удивилась, почему там все еще толпятся люди, несмотря на неприятную погоду. На секунду она застыла на углу, размышляя, не умнее ли просто идти домой пешком. Всего десять кварталов. Если ехать на метро, это означает идти четыре квартала до станции, и потом, когда она приедет, один квартал до ее многоэтажного дома. Там уже трудно сказать, что в этот поздний час безопаснее — метро или прогулка по стем. «Пешком», — решила она. Она шла характерной походкой танцовщицы в развалочку, ступая по Утиному. Она стала танцовщицей, когда ей исполнилось девять, шестнадцать лет назад, включая четыре года выступления с балетом Sadler's Wells в Лондоне. В ту пору она жила с габаистом, молодым человеком, который никак не мог понять, почему танцовщицы так грациозны на сцене и почему так неуклюжи в быту. Быстро шагая, она улыбалась своим воспоминаниям, думала про Лондон, глупо скучая по его мокрой и хмурой зиме, зиме без упрямого холода, который сжимал своей ледяной хваткой этот город уже много месяцев. Сейчас был февраль. До весны оставалось чуть больше месяца. Но когда же наступит весна? Она стала отсчитывать шаги. Столько-то шагов до угла, столько-то до следующего угла. Там обождать у светофора пять-шесть, семь-восемь. Снова шагаем. Полы ее серого пальто развиваются на ветру. Вокруг кружится колючий снег. Сквозь него бледно мерцает неоновая реклама на крышах. До полуночи оставалось десять минут, когда она добралась до угла своего квартала. В этом городе районы очень сильно отличались друг от друга. В десяти кварталах отсюда, в сторону центра, было бы крайне небезопасно стоять на углу, ожидая автобуса поздним вечером. Но здесь, на расстоянии всего полумили от театра, Квартал между Стэм и Ласитер был безопасным. До ее дома оставалось всего два здания, когда из темноты появился человек. Она не видела его, но почувствовала чужое присутствие и остановилась. У него в руке был пистолет. Ее охватил ужас. Она открыла рот, но не успела крикнуть, позвать на помощь или попросить пощады. Пистолет выстрелил, боль обожгла, пуля пробила тело под левой грудью. Она упала навзничь на заснеженный тротуар. Кровь вытекала из раны и расползалась по серому пальто. Убийца стоял и смотрел на нее. Затем он бегло огляделся. Затем наклонился и дважды выстрелил ей в лицо». На белом снегу в сером окровавленном пальто лежала девушка. Все еще шел снег. У тротуара припарковалась патрульная машина. Красные блики проблескового сигнального фонаря падали на окровавленный снег. Два детектива из «Медтаун Ист» разглядывали убитую. Позади них двое патрульных, которые первыми ответили на вызов, Устанавливали деревянные полицейские баррикады и картонные таблички «Место преступления. Одного из детективов звали Генри Левин. Он работал полицией уже 25 лет. Не мигая, смотрел он на изродованное лицо девушки. Его напарнику было 28. Он служил полицейским 6 лет и только недавно получил звание детектива третьей степени. Пластиковая карточка, пришпиленная к лацкану плаща, свидетельствовала, что зовут его Ральф Кумбс. На цветном фото под пластиком он был похож на мальчишку. «Никогда ни с чем подобным не сталкивался», — сказал он. «Да», — сказал Левин. «А ты?» «Да», — потянул Левин. Он поглядел через плечо на двух патрульных, что устанавливали баррикады. Брус никак не ложился на рамы, патрульные ругались. «А вы долго еще будете возиться?» — обратился к ним Левин. «Эта штука никак не встает», — отозвался один из патрульных. «Все лицо ей отстрелил», — покачав головой, сказал Кумс. «Подойдите сюда на минуту», — позвал патрульных Левин. «Ваши баррикады подождут». Более крупный патрульный оставил упрямый брус партнеров, подошел к детективу и встал, уперев руки в бока. Кто заявил об убийстве? Спросил Левин. Один парень, он шел домой с работы, живет в том же доме. Как его зовут? Не знаю. Фрэнк, крикнул он партнеру. Ты записал имя того парня? Какого парня? Крикнул в ответ партнер. Ему, наконец, удалось закрепить брус на рамах. Отряхивая перчатки, он подошел к детективам. «О каком парне вы говорите?» — спросил он. «О том, кто сделал заявление», — ответил Левин. «Да, он у меня здесь, в записной книжке. Обождите минуту». Он снял одну перчатку и стал листать записную книжку. «Не могу найти», — сказал он. «Не понимаю, куда делась эта запись». «Но ведь он живет в одном доме с ней», — зевая, сказал Левин. «Да». «И именно он позвонил по девятьсот одиннадцать». «Да. Почему вы не спросите его сами? Он там вместе с детективами из-за дела тяжких преступлений». «Неужели тяжеловозы уже здесь?» — удивился Левин. «Приехали еще до вас». «Как так?» «Они совершали объезд». Приняли сигнал 10.29 по верещалке. «Пошли», — сказал партнеру Левин. Двое детективов из отдела тяжких преступлений стояли в холле здания и беседовали с мужчиной в клетчатой куртке и синей шапочке. Он был высоким, худым и казался напуганным. Двое детективов из отдела тяжких преступлений были крупного телосложения и держались самоуверенно. «В котором часу это было?» — спросил детектив, которого звали Монаган. «Около двенадцати тридцати», — ответил человек. «Пол первого ночи» — переспросил другой детектив по тяжким преступлениям. Его звали Монро. «Да, сэр». «Как вы увидели ее?» «Я шел домой с работы, от метро». «Вы живете здесь?» — спросил Монро. «Да, сэр». «И вышли домой?» — уточнил Монаган. «Да, сэр». «От метро?» — спросил Монро. «Да, сэр». «Кем вы работаете, что возвращаетесь так поздно?» «Я охранник в банке», — сказал человек. «Вы приходите домой в такое время каждую ночь?» «Да, сэр. В двенадцать заступает другая смена, и на метро мне ехать полчаса. Станция метро, один квартал отсюда». «От станции я всегда иду пешком». «И тогда-то вы и нашли девушку?» — спросил Монаган. «Когда шли домой от метро?» — снова уточнил Монро. «Да, сэр». «Посмотри, кто к нам пришел», — сказал Монаган, заметив Левина. Монро поглядел на часы. «Что так задержался, Генри?» «У нас был перерыв на кофе», — сказал Левин. «Не хотелось комкать процесс». Это кто? – спросил Монаган. Мой партнер Ральф Кумс. У тебя болезненный вид, Кумс. Монро похлопал детектива по плечу. Вы уверены, что сможете расследовать это дело и при этом не будете звать на помощь ваших мамочек, когда нужно будет подтереть попку? – спросил Монро. Во всяком случае, у каждого полицейского Мидтаун Ист есть собственная мать. Отлично. — воскликнул Монаган. — Лучше и желать не приходится, — подтвердил Монро. — А это Доминик Боначио, — сказал Монаган, тот, кто нашел труп по дороге домой с работы. — От метро, — ухмыльнулся Монро. — Верно, Боначио, — спросил Монаган. — Да, сэр, — сказал Боначио. Он, похоже, еще больше перепугался теперь, когда подошли двое других детективов. «Значит, вы считаете, что теперь сами будете разбираться?» — спросил Левин Левина Монро. «Официально сигнал ваш, так?» «Так», — сказал Левин. «Если что, сразу кричите. «Мама, ко мне!» — посоветовал Монро. «Не отморозьте ваши задницы, этой ночью холодно», — заботливо посоветовал Монаган. «Как насчет пиццы?» — спросил его Монро. «По-моему, лучше что-нибудь китайское», — мечтательно вздохнул Монган. «Ладно, ребята, пусть это будет ваше дело. Занимайтесь, держите нас в курсе и ничего не упускайте». «Будем держать вас в курсе», — сказал Левин. Детективы из-за дела тяжких преступлений кивнули. Вначале кивнул Монган, затем кивнул Монро. Они глянули друг на друга». Глянули на двух детективов из Миттаун-Ист, глянули на Боначчо и снова поглядели друг на друга. «Ладно, пицца так пицца», — сказал Монган, и оба полицейских вышли из здания. «Подавитесь», — тихонько выругался Левин. Кумс уже вытащил записную книжку. «Как вы узнали девушку?» — спросил Левин у Боначчо. «Ведь лица у нее практически нет». «Я узнал ее пальто, сэр», — сказал Левин. Кумс писал. «Как ее зовут?» — спросил Левин. «Салли, фамилию не знаю. Живет в этом доме?» «Да, сэр, на третьем этаже. Она всегда входит в лифт и выходит из лифта на третьем этаже». «А квартиру ее не знаете?» «Нет, сэр, к сожалению». Левин вздохнул. «А в какой квартире живете вы, сэр?» «В шестой В». «Хорошо, идите спать. Мы свяжемся с вами, если будет нужно». «А где расположена квартира смотрителя?» «В сокольном этаже, сэр, рядом с лифтом». «Хорошо, большое спасибо». «Пошли», — сказал он кумбсу. Остальное было рутинным делом. Они разбудили смотрителя дома и получили от него информацию. что имя убитой – Салли Андерсон. Потом они ждали, когда помощник судмедэксперта даст официальное заключение о смерти, и когда ребята из криминального отдела сделают фотографии девушки и снимут отпечатки пальцев. Потом они изучили содержимое ее наплечной сумки. После всех нашли записную книжку, губную помаду, пачку салфеток Клиникс, карандаш для подведения бровей Две пластинки жевательной резинки и бумажник. В нем несколько снимков, 23 доллара бумажками по пять и одному, и членскую карточку клуба актеров. Скорая помощь отвезла ее в морг, а они тем временем чертили сцену преступления. Только позднее, уже утром, к делу подключились детектив Стив Карелла и 87-й участок.